Глава восьмая. Руслан. Вид откашливается, явно застигнутый врасплох. «А что, двухэтажный коттедж площадью в пятьсот квадратов стал для тебя маловат?» Салон наполняется грохотом, и я морщусь от его громкости. Или ты решил хапнуть адреналина и пожить в однушке с соседками-пенсионерками?» «Не заводись, я сейчас подъеду и все расскажу. Жди». Не даю возразить и сбрасываю вызов. Даю себе время окончательно успокоиться, петляя по трассе. Урчение мотора, словно большой кот, прижавшийся к боку, дарит то самое спокойствие, которого так не хватает с момента появления моей жизни мыши. Останавливаюсь на засыпанном гравием пятачке, выхожу на улицу и делаю несколько глубоких вдохов. Отсюда открывается вид на весь наш огромный мегаполис. Надо ж, блин, во всем городе-миллионнике не нашлось другой дамы для отца. Надо же было ему встретить именно маму этой занозы. Жить с ней под одной крышей выше моих сил. Стоит ей оказаться рядом, мне уже хочется ее придушить. Она как клещ, под кожу впивается и жить мешает. Есть ли у меня план? Усмехаюсь. Какой к черту план? Я вообще понятия не имею, как реагировать на новость, которую вывалил на меня отец. Одно дело — пересекаться с мышью в универе, и совсем другое — жить вместе. Дело даже не в том, что отец нашел пассию. На это плевать, по большому счету. Но вот её дочурка мне как кость в горле. И непонятно, что меня бесит больше. ее выходки или задиристый характер. Она просто раздражает. Хочется отшлепать ее за то, что так ведет себя со мной. Телефон оживает. Очередное сообщение, на этот раз от Алины. «Как насчет встречи?» Поступаю с этим сообщением так же, как и с прошлым. Извините, девочки, но сегодня у меня другие планы. Возвращаюсь в машину и доезжаю до дома друга. Выдыхаю, когда вижу, что возле его подъезда не сидят домофоны, как называет их Виталий. Друг живет в скромном районе в квартире, которая досталась от бабушки. Родители Вита разъезжают по вахтам, чтобы обеспечивать сына, и без проблем согласились на его одиночное проживание. Это только потом Виталя понял, в чем подвох. Каждый его шаг в сторону тут же доносится предкам с сердобольными старушками, которые каждый вечер заседают на лавочках. С трудом втискиваю машину на единственное свободное место под окнами квартиры друга. Ну его нахрен, пусть лучше на виду будет, а то еще без колёс останусь. У местных тут вместо мозгов счетные аппараты, и они сразу видят, что можно спереть и сколько на этом можно заработать. Кто? После нескольких звонков домофона друг, наконец, не сходит до ответа. «Доставка девочек», — ржу я. Раздается пиканье, и я дергаю дверь, едва не налетая на одну из бабулек-доносчиц. Под мышкой зажато трясущееся нечто, которое должно быть, видимо, собачкой, но больше похоже на крысу. Каждый раз передергивает от вида этой животины. Мелочь скалится и начинает вырываться из захвата соседки. «Здрасте, баба Маша», — здороваясь, протискиваясь мимо внушительных размеров. «Прелестная псинка». «О, — приободряется соседка, — опять к нашему Виталичке развратничать приехал». От этого заявления я спотыкаюсь и чуть не пересчитываю количество ступенек, которые преодолеваю. «Бабмань, вы только никому больше так не говорите». Морщинистое лицо вытягивается. «Я вообще по девочкам, и с Виталием мы просто по-дружески». Старушка смачно сплёвывает через плечо и прижимает к себе тявкающую шавку. «Фу, срамота какая!» Хмыкаю и остаюсь в подъезде в тишине, а ушах звенит от оглушительно былая собачонки, и приходится ждать, пока шум в голове прекратится, взбегая на четвертый этаж. Боишься, что дверь свалится, если поддерживать не будешь, пытаюсь скрыть за шуткой и раздраженность. Друг закатывает глаза и скрывается в темноте квартиры. Капец ты, гостеприимный, хоть бы свет врубил. А ты чё, забыл, где выключатель? приглушенно рявкая друг откуда-то из ванной. Дергаю плечом, скидываю кроссовки и прохожу в кухню, не рассчитывая на приглашение. Плюхаюсь на деревянный стул, который под моим весом жалобно скрипит. Выходит взъерошенный, недовольный друг и прожигает меня вопросительным взглядом. «И чё ж тебе сюда принесло, Роуз?» Проходит в вглупе, щелкает кнопкой чайника, достает банку кофе и насыпает в пол-литровую кружку четыре ложки. «Блин, вот скажи мне!» Сдерживаю, чтобы не скривиться от этой картины. «Как можно пить это?» «Эй, завались!» Бурчит Вита и наливает кипяток. Садится напротив на такой же скрипучий стул и снова упирается в меня взглядом. Ну да, не каждый стул выдержит лбов по два метра ростом и весом больше 85 килограммов. Излагай. Мне надо где-то пожить, пока я чего-нибудь не придумаю. На лице друга не прибавляется понимания. Короче, батя встретил даму сердца и теперь хочет с ней съехаться. И и знаешь, кем оказалась упомянутая дама? Подожди-ка, скакивает друг. Я сейчас метнусь загадальными картами. «Придурок!» — бурчуя, а вид падает обратно на стул. «Ты его такими темпами скоро добьешь. «Влиже к телу!» — перебивает он и делает глоток горячей жижи. «В общем, эта дамочка — мама мыши!» Выплёвываю я и наблюдаю, как на лице друга отражается непонимание. Несколько секунд вид глупо хлопает глазами, а потом квартира содрогается от его громкого гогота. «Друг ржет так, что у меня в ушах снова начинает шуметь!» На его глазах выступают слезы, и он хватается за живот. «Завязывай», пытаясь хоть как-то вернуть ему покинувший его мозг. «Ты представляешь, что это значит?» Во мне крепнет желание зарядить этому недоумку по голове, когда смех перерастает в беспомощное хрюканье. Постепенно друг успокаивается и отдувается от долгого смеха, а я пытаюсь убить его взглядом. «Ну и чё?» — заикаясь спрашивает вид. «Ну, повстречаются они, да и разойдутся». «Они решили съехаться и воссоединиться в нашем особняке. Короче, мне надо убежище на какое-то время». Вид удивленно поднимает брови и окидывает меня взглядом. «Чё? И ты вот так просто сдашься и свалишься в закат?» «Карина, мы с мамой заходим домой, и я уже собираюсь уйти в комнату». «Ну и что ты молчишь?» Оборачиваюсь на мамин вопрос. «А что я должна говорить?» Этот день выматывает настолько, что язык еле ворочается. Знакомство с маминым спутником окончательно лишает сил, и я просто хочу закрыться в комнате и провалиться в сон. Может, завтра что-то изменится, и безысходность не будет так давить на плечи. «Как тебе, Владимир?» Мама вглядывается в мое лицо. «Хороший, мне понравился». Меня осеняет мысли, и я, не раздумывая, выпаливаю. «Мама, может, я не буду переезжать с тобой?» Мама удивленно распахивает глаза. «А...» — запинается она. «Куда ты собираешься деться?» Ну, неопределенно тяну. Я ведь уже совершеннолетняя и могу позаботиться о себе. Захожу издалека, давая маме самой дойти до того, к чему я клоню. Мама хмурится и скрещивает руки на груди. Во взгляд проникает серьезность, и от этого спина покрывается мурашками. От такого маминого взгляда ничего хорошего ждать нельзя. У меня золотая мама, и я безумно люблю ее, но в моменты, когда она смотрит на меня таким взглядом, хочется спрятаться под одеяло, потому что я прекрасно понимаю, сейчас ее не убедить. «Это исключено. Обрубай это, а внутри меня все замирает. Ты же понимаешь, что это не наша квартира». «Понимаю». Плечи сутуливаются, и я опираюсь о стену. Мы так и не проходим дальше коридора. «Кориш, я обдумываю вариант приобретения все же своего жилья, но для этого нужны деньги, и сейчас, ехавшись с Владимиром, я могу средства, которые шли на аренду жилья, откладывать. И даже если у нас с Владимиром все сложится хорошо, квартира будет у тебя. А почему ты думаешь, что с ним может что-то не получиться? Осторожно уточняю я, делаю шаг к маме. Она только пожимает плечом. Из комнаты гордо выруливает Тимоха и одаривает наши ноги вниманием. Я подхватываю пушистый комок и зарываюсь носом в мягкую шерстку, улавливаю вибрацию от урчания и самой хочется замурлыкать. «А его куда?» Мама усмехается и треплет Тимоху за ухо. А этот пушистик только и ждет такого количества внимания. Довольно щурит зеленые глаза и мурчание усиливается. «С нами, конечно. Куда мы его денем?» Да, этот кот был притащен мной десять лет назад грязным и трясущимся комком. Я шла со школы и услышала жалобный писк в мусорном баке. От мамы мне тогда знатно влетела за испорченную школьную форму, но кота она сразу полюбила всем сердцем, и с тех пор мы без него никуда. А Владимир не против? На всякий случай уточняю я. Прекрасно понимаю, что не для всех такое соседство будет желанным. «Да нет, не против», — сказал, что не очень дружен с живностью, но готов попробовать. Прокручиваю в голове другие варианты, чтобы избежать соседства с Русланом. Но каждый новый план отметаю как негодный. К родственникам не вариант, я не готова бросить учебу. К отцу даже и не думаю соваться, уж лучше с этим индюком под одной крышей, чем с папочкой, которому плевать. Обреченно выдыхаю и встречаюсь взглядом с мамой. «Хорошо, мам, я попробую ужиться с твоим Владимиром». Мама одаривает меня широкой улыбкой, и с моих плеч падает груз. Она сжимает нас с Тимохой в объятиях, что не очень радует кота, потому что он зажат, словно котлета, между нами, и он начинает активно вырываться из нашего захвата. «Спасибо, ребенок, Я люблю тебя». Мама чмокает меня в щёку и отходит. «И я тебя». Заставляю выдавить из себя улыбку. В глубине теплится надежда, что мы с Русом не поубиваем друг друга, находясь вместе практически круглые сутки.